Глава 3. Междуусобица «Заходите, присаживайтесь, дорогая моя, празднование уже началось!» Такими словами приветствовал мистер Сидни, вернувшуюся Нэнси. «Извините, что так долго!» — сказала Нэнси, усаживаясь в кресло-качалку. «Джейми приготовил отличный фруктовый пунш», — заметил хозяин в таком случае пью за ваше здоровье, мистер Сидни. Нэнси высоко подняла бокал. С днем рождения! Все четыре девушки поднялись и пропели известную песню «С днем рождения тебя». В глазах старика блеснули слезы, и даже борода не смогла скрыть довольную улыбку. «Спасибо, спасибо!» забормотал он. Пламя свечи отразилось в серебряной посуде и фарфоре. Бесс и Джордж Погрузились в приятную атмосферу праздника. Даже робость Кэрол куда-то исчезла. Нэнси, Бесс и Джордж, все трое, рассказали по занятной истории. Мистер Сидни весело смеялся. Под конец Нэнси попросила его рассказать про изготовление свечей. Как он их делает? «Все началось в Англии», — сказал старик, доев торт. «Я родился в Ливерпуле». Ливерпуль — портовый город на северо-западном побережье Англии. И еще мальчиком начал работать в лавке, хозяин которой торговал свечами и сам их делал. — Тяжелая работа, — спросила Бесс. — Первый год я подносил дрова и разжигал огонь, где плавился жир, — сказал мистер Сиднин от градом лил, и тогда казалось, что день длится бесконечно. Потом получил повышение, размешивал и взбивал топленый жир. По договоренности с родителями, хозяин должен был предоставлять жилье, пока мне не исполнится восемнадцать. Все это время мне полагалась одежда, немного денег и справка, удостоверяющие, что я являюсь разъездным торговцем свечами. Не сочтете за похвальбу но учеником я оказался способным и уже в пятнадцать лет сделал первое свое изобретение. Придумал свечу с четырьмя отверстиями по всей длине, через которую истекал расплавленный жир, так что в подсвечнике отпала нужда. Так получалась большая экономия, «Мой работодатель заработал на этом хорошие деньги. Я же не получил ни пенни». «Но это же несправедливо!» — сочувственно проговорила Джордж. «Конечно, несправедливо!» — кивнул мистер Сидни. «Вот я решил сбежать. Ничего, кроме одежды, у меня не было, и денег, ни гроша. Но я твердо решил добраться до Америки». Я предложил свои услуги капитану, отправлявшегося за океан грузового судна, и он согласился взять меня на борт помощником Кока. В океане сильно штормило, поэтому дорога до Нью-Йорка заняла у нас несколько месяцев. Запасы пресной воды почти иссякли. В общем, скажу я вам, мы были просто счастливы, когда корабль бросил якорь у берегов Америки. Вскоре я получил постоянную работу. Делал свечи. Продолжал свое повествование мистер Сидни. И когда удалось скопить немного денег, открыл собственную лавку и женился. У нас родилось трое детей. Вечерами я возился со свечами, придумывал все новое совершенствование, но почти не уделял времени жене и детям. Седовласая голова склонилась на грудь, По телу старика пробежала дрожь. Девушки почтительно молчали. В конце концов я изобрел витые свечи. Они принесли мне известность и благополучие. При словах «известность» и «благополучие» Нэнси сказала себе. Получается, этот человек при всей скудости обстановки совсем не беден. Она вновь внимательно осмотрела комнату. Ее внимание привлек стоявший под столом Деревянный сундучок с богато орнаментированной крышкой. Посередине орнамента было изображено несколько витых свечей и дощечка с надписью «Частная собственность Асы Сидни». «Однако известность и благополучие», — продолжал тем временем старик, — «не решили моих проблем. Моя дочь умерла, а жена и сыновья покинули меня, и с тех пор я живу здесь один». Долгое время я ничего о них не слышал, и лишь много лет спустя узнал, что все они умерли. Дети так и не женились, так что наследников у меня не осталось. Правда, был у меня брат, он тоже перебрался в Америку, но тоже скончался. «Очень печально», — сказала Нэнси. Бесс и Джордж вздохнули в знак сочувствия. «Все по заслугам». — сказал мистер Сидни. — Если успех делает тебя скупцом, теряешь то, чего ни за какие деньги не купишь. — Но ведь преуспевающий человек, — заговорила бес должен делать миру и людям добро. — Мною руководила гордыня, а не желание делать добро, — сказал старик. Аса был столь угнетен, что Нэнси встала с места и положила руку на его вздрагивающее от рыданий плечо. — Простите, если мы ненароком пробудили печальные воспоминания. Прошу вас, не стоит так унывать. — Унывать? Да, я обречен быть самым печальным из живущих на земле. Вместо того, чтобы пребывать в доме, куда тебя приходят навещать любимые родичи, я всю жизнь прожил, наблюдая один раздор между людьми. Вместо щедрости — жадность, вместо любви — ненависть. Нэнсискоса посмотрела на своих подруг. Те незаметно пожали плечами. Им об этих раздорах явно ничего не было известно. А соседний выпрямился и огляделся. — Я должен извиниться, дорогие мои, за то, что утомляю вас рассказом о печалях полувековой давности. Так за добро не платят. Осталось там у нас немного фруктового пунша. Выпьем за новый мир электроники, космических кораблей, путешествий на Луну и всегда и везде восковых свечей. Ура! Зазвенели бокалы, и все сделали поглотку. Бесс принялась задумчиво разглядывать коктейльную вишенку, приставшую к одну ее бокала. А соседний явно устал. И, поняв это, Нэнси сказала, что им пора. Поднимаясь со стульев, все услышали донесшийся снаружи душераздирающий крик. Нэнси бросилась к окну и выглянула во двор. Сначала никого не было видно, но почти сразу из гостиницы выскочил Джэмит и принялся озираться вокруг. Было видно, что он тоже находился в замешательстве. — Мне надо идти, — сказала Кэрол и поспешно побежала вниз по лестнице. Остальные, пожелав мистеру Сидни спокойной ночи, последовали за ней. На первом этаже они столкнулись с Джеймитом, который как раз возвращался в гостиницу. «Что за шум?» — поинтересовалась Нэнси. «А бог его знает. Видно, какая-то сумасшедшая силу легких своих проверяет. Ну, как вам ужин? Понравился?» «Очень. Сколько с меня?» Джеймит назвал сумму, и Нэнси расплатилась. Девушки вышли на крыльцо, а Кэрол вышла со стороны сада и сказала, что никакой женщины там нет. Надеюсь, с ней ничего не приключилось. Все это показалось Нэнси подозрительным. Уж не подслушивал ли Джеммит под дверью, опасаясь, что а соседний скажет своим гостям что-нибудь такое, отчего им покажется, будто с ним здесь плохо обращаются. И чтобы выманить девушек, велел кому-нибудь, скорее всего, своей жене, отнять крик если так то уловка сработала вслух своими соображениями нэнси решила не делиться она просто чмокнула кэрол в щеку и сказала помни мой папа адвокат если он или я можем тебе чем то помочь только дай знать надеюсь мы еще увидимся робко ответила кэрол хотя я не могу представить чтобы мне мог понадобиться совет юриста нэнси джордж и кэрол Зашагали в сторону шоссе, а потом в сторону, где они оставили свой кабриолет. Ветер утих, но буря оставила после себя на дороге вырванные с корнем стволы деревьев и сломанные ветки. Машина Нэнси стояла целой и невредимой. Девушки сели на свои места, а Нэнси завела мотор. Включив фары, она стала сдавать назад, когда рядом с упавшим деревом, завизжав тормозами, остановилась какая-то машина. Ее водитель едва не задел крыло абриолета Нэнси. «Какого черта вы загородили мне дорогу?» Высунувшись из окна, стал кричать водитель. «Да это же дедушка Питер!» — воскликнула Джордж. «Привет, дедуля!» «Что, Джордж? И ты, Бесс? Вы что здесь обе делаете?» Водитель выскочил из машины и шагнул в их сторону. Судя по выражению лица, он был одновременно раздражен и удивлен. «Мы года два как не виделись», — заметила Бесс, стараясь придать голосу непринужденность. Нэнси молча наблюдала за этим маленьким представлением. Она впервые услышала о существовании дедушки Питера. «Вы не ответили на мой вопрос. Что вы здесь делаете?» — настойчиво повторил последний. «Попали в Буран?» «И заехали в гостиницу витые свечи», — пояснила Джордж. «Это наша подруга, Нэнси Дрюк». «Нэнси, это наш двоюродный дедушка, мистер Питер Бунтон». Питер Бунтон, высокорослый, худощавый мужчина лет 60 коротко кивнул и повелительно бросил. «Ладно, езжайте. Не стоит девушкам быть так далеко от дома». Он повернулся и зашагал в сторону гостиницы, предварительно закрыв свою машину. «Ничего себе!» — воскликнула Джордж. «Теплая встреча, ничего не скажешь. Нэнси, мне кажется, дело обретает новый поворот. Дед наверняка приехал к кассе Сидни. Пошли!» Не успела Нэнси сдвинуться с места, как рядом, скрипнув шинами, притормозила еще одна машина. «Смотрите-ка, а это место становится все популярнее!» — заметила Бесс. Последний автомобиль загородил дорогу для выезда. И Нэнси посигналила ему, но тот не сдвинулся с места, а ее хозяин буквально впился взглядом в машину Питера Бунтона. «Мисс!» — окликнул он Нэнси, выглянув из окна. «Не знаете, чья это? Похоже на колымагу Пита Бунтона!» Водитель вышел из машины и оказался мужчиной примерно того же возраста, что и двоюродный дед Бесс и Джордж, только поплотнее сложением. «Точно она!» бодро объявил он. «Слушайте, а вы не его часом тут поджидаете?» «Еще чего!» Нэнси крепко стиснула руку Бесс, призывая ее к молчанию. «Просто домой возвращаемся». «В таком случае не буду вас задерживать», — сказал незнакомец, прислоняясь к машине Нэнси. «Смотрю теперь, когда хозяину здешнего поместья стукнуло сотня». Все его или его жены родичи вроде как ждут, не дождутся отхватить свой кусок послаще. Парей держу. Больше о его деньгах думают, чем о его здоровье. Мужчина громко расхохотался. «Так», — подумала Нэнси, — «дела о соседней предстают в новом свете». Хорошо бы незнакомец продолжил свои рассуждения. «Точно как пить дать». — Два поколения грызлись, и на тебе! — Ну, меня-то Питеру Бунтону не переплюнуть, — пробурчал мужчина. — Он не кровный родственник. — Попомните мое слово, нынче вечером не будь я, Джейкоб Сидни, в башне тот еще пожар разгорится. Бесс и Джордж только шумно выдохнули, а Нэнси спросила. — Так вы в родстве Сассы Сидни? — Да, мой отец его брат. А вы что, тоже знакомы с Сассой? Он вгляделся в Нэнси. «Вы кто вообще будете?» «Только нынче вечером познакомилась», — небрежно бросила Нэнси. Узнала, что ему сегодня сто лет исполнилось, но ну и организовала по этому случаю скромную вечеринку. Кэрол приготовила закуски и десерт и присоединилась к нам. кэрл Ничего себе! Аса думает об этой девчонке больше, чем о родных!» «Он выглядит таким одиноким», — с нажимом сказала Нэнси. «Да и не просто выглядит. Сам так сказал». «Да неужели? Прям так и сказал. А кто в этом виноват?» Вспылил Джейкоб Сидни. «Он же сам от всех отделился и заперся на этом чердаке со своими свечами. Все время только ими и занимается. Чокнутый одно слово. Но я-то попомните мое слово», — добавил он, указав рукой в сторону гостиницы. «Не такой чокнутый, чтобы морочить старику голову всякими сплетнями». Мы, Седни, никаких таких закидонов от дедов-отцов не унаследовали, а вот бунтаны не взяли от них ничего хорошего. С этими словами Джейкоб устремился в сторону гостиницы.